Глава вторая. 10 лет спустя. Кассандра Гранина. Касс, ты моя последняя надежда, выручи. Нет. Касс, ну, пожалуйста. В голосе Лисы Залесской прозвучали капризные нотки. Она привыкла получать всё по первому требованию. Её родители владели достаточно большим месторождением космических опалов, камней с удивительными свойствами способными аккумулировать любую энергию, и в средствах Хлиса не нуждалась, в отличие от меня. После того, как мне исполнилось 18 и я покинула приют, вопрос, как жить дальше, стал главным. Можно было пойти по пути наименьшего сопротивления и поступить на льготных условиях в один из предоставленных для выбора университетов на той же шассе, где я провела 6 лет, но да, у меня имелось это самое но. Второй уровень способностей и желание стать космическим алхимиком. В университетах Шасы нужного факультета не оказалось, и я перебралась на Луандру, одну из планет в звёздной системе Ситара. Обучение, разумеется, было платным, и денег, выделенных правительством по программе для сирот, мне хватило на оплату 4 лет из 5 требуемых. Помимо учёбы я всё время подрабатывала выполняла разные лабораторные работы для других студентов и выживала как могла. Лиса набрала меня по лиару как раз тогда, когда я тёрла переносицу и думала, где бы раздобыть денег на оплату последнего года учёбы. Я хорошо заплачу, Кас, ты же знаешь. В этом я не сомневалась, потому-то и соглашалась выполнять за неё домашние и лабораторные задания. Проблем с составлением формул у меня не имелось. Чаще всего в работе Лисы требовалась операция именно на них, лишь изредка проводить опыты. Но основная моя способность второго уровня это работа с энергией. Я могла видеть её потоки в любом веществе или предмете, а также использовать и изменять по своему усмотрению. Отголоском дара служила возможность различать состав и формулы большинства вещей. Мутация проснулась во мне в подростковом возрасте и лишила всех возможных друзей. В приюте в Налуанди с подобным отклонением я была единственной. Сначала меня пытались задирать, потом, поняв, что никак на это не реагирую, ночью устроили драку. Я смутно помнила, как всё произошло. Отбивалась отчаянно и не сдавалась до последнего. В какой-то момент село эти ребята стали казаться мне подсвеченными. Понимая, что могу не выжить, ухватилась пальцами за свечение одного из мальчишек и дёрнула его. Дальше всё потонуло в тумане. Наш совместный крик, дикая боль, холод и наступившая темнота. В целительском корпусе я тогда провела почти неделю. Видимых повреждений на мне не обнаружили, но сил самостоятельно подняться даже с постели не было. Так жесток и проявил себя откат после использования способности. Мальчишка, дерзнувший столкнуться с моей мутацией, находился в соседней палате в лечебной капсуле больше месяца. После этого случая от меня не отстали, сыпали вслед обидными словами, среди которых уродка и мутантка были самыми милыми. Шарахались, но связываться не решались, боялись. Я и сама страшилась той силы, что проснулась во мне, и долгое время не решалась опробовать дар на живых существах. Помнила чем всё закончилось в прошлый раз. Но и сдерживать его не представлялось возможным. Всё равно прорывался, ранил и лишал сил. С этим пришлось мириться и что-то делать. И так как наставника для единственной одарённой в приюте никто не искал, через четыре года, скрываясь, я начала тренироваться сама, пробуя и ошибаясь, принимая окончательно себя такой, как есть. «Кас, я пропаду, если ты не поможешь!» Я вынырнула из непрошенных мыслей и глянула на чуть подрагивающую голограмму Налиаре. Модель была самой простой и не особо мощной, и изображение оставляло желать лучшего. Но даже при таких условиях лиса выглядела красивой. Длинные светлые волосы землянки, уложенные в сложную причёску, открывающие плавный изгиб шеи и ключицы. Зелёные немного раскосые глаза. И нежная светлая кожа придаёт хрупкости и беззащитности. Что значит пропадёшь? Ты же переходила как-то с одного курса на другой, заметила я. Ты, я так полагаю, не знаешь, что у нас в Космической академии Луандры сменился преподавательский состав. Хм, кажется, я недавно что-то об этом слышала, но особого значения не придала. И и ректором стал порядочный и честный человек. Возмутилась Лиса, и мне захотелось рассмеяться. «Значит, взяток этот мужчина не берёт. Наверняка теперь ещё и отслеживает, чтобы этого не делали и другие». «Кас, так что, возьмёшься помочь?» «Нет, Лиса. То, что ты предлагаешь, незаконно. Я не могу выдать себя за тебя и слетать на практику в Терун-на-Тар. Кас, я готова заплатить сумму, которая покроет все твои расходы на учёбу за последний год. Преподаватели меня не знают в лицо. Надо полагать, потому что на занятиях Лисса почти не появлялась. Но они знают меня. Вовсе нет. Взяли двух новых анитейцев. Они не запомнили никого из нашего курса. Провели только две лекции и одну практику. Ты ничем не рискуешь. И что интересно, анитейцы забыли на Луандре. Поинтересовалась я, проигнорировав последнее замечание Лисса. Понятия не имею. Она звалась Лиса. Да и если бы даже на практику отправляли с нашим курсом не их, а прежних, тут землянка поморщилась, старательно пытаясь вспомнить имена и фамилии преподавателей. Но сделать ей этого не удалось. То всё равно шансы имелся. У нас пусть специальности совсем разные, но направление одно. Это верно. И я и Лиса учились на химико-биологическом факультете. Но если Землянка выбрала своей специальностью биологию с направленностью разведения цветников, то я пошла в космическую алхимию. Тем не менее, большая часть дисциплин у нас совпадала. И к тому же мы похожи внешне: обе светловолосые и зеленоглазые. О да. На этом собственно сходство и заканчивалось. Куда мне до хрупкой изящной Землянки с самыми обычными, пусть и миловидными чертами лица? гас. Там даже не будут считывать генетическую информацию. И на недельной практике всего-то и нужно собрать небольшой гербарий и пройти тест на выявление ядовитых веществ в растениях. С твоим-то талантом и уровнем способностей всё должно получиться легко. Легко? Лиса, опомнись. Ты знаешь, что у нас полагается за мошенничество. Мне это грозит не только общественными работами и огромным штрафом, Но ещё я счислением и мо запретом заниматься космоалхимией на ближайшие 3-4 года. Как думаешь, с таким послужным списком будут желающие взять меня на работу? Про то, на что я буду жить всё это время в случае неудачи, даже предполагать не хотелось. Кас, по-моему, ты преувеличиваешь. Я преуменьшаю. Ну куда этой девочке, никогда не знавшей материальных проблем, услышать меня и понять, чем я рискую? И всё же. Нет, Лиса. Подумай, у тебя есть время до вечера. Связь прервалась и голограмма погасла. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, возвращая себе утраченное равновесие. Поднялась и выглянула из окна жилого модуля. На территории Космической академии Луандра кружились флаеры. Видимо, у пилотов снова шли учения. Один из них снизился до сверкающей серебром крыши соседнего здания и риску шёл вверх. Скоро он появился снова и чуть не зацепил крылом шпиль главного административного корпуса, возвышающегося над жёлто-фиолетовыми кронами деревьев. В виски прострелила болью, от которой я иногда мучилась, и я прислонилась лбом к стеклу. На миг закрыла глаза, но тревожные мысли о том, когда быть денег на последний год обучения, меня не покидали. Да даже если на учёбу я и на скребу, делая рефераты и подрабатывая в академической лаборатории, то что стану делать после получения диплома? Сомневаюсь, что легко и просто найду работу. Выпускников без опыта редко берут на хорошие должности в крупной компании. Какими бы талантливыми они ни были. От очередных невесёлых раздумий меня отвлёк звук лиара. Я нажала на камень, немного подождала, пока загрузится официальная информация появится голограмма. Новости оказались совсем неутешительными. В списке необходимых реактивов для лабораторных тестов и исследований на занятиях влетят у мне в копеечку, а оплата за учёбу поднималась почти в два раза. Я вздохнула, убрала голограмму и прикусила губом. У меня не оставалось выбора. Последний год обучения самый тяжёлый и затратный по времени. Я могу совместить учёбу и подработку в лаборатории, иногда взяться за чужие рефераты, но не пойти работать. Моя главная цель получить диплом с отличием и хорошие результаты на тестировании на уровень способностей. Только эти два фактора и позволят найти работу с нормальной оплатой. Во мне, несмотря ни на что, всё ещё жила надежда найти родных. Без средств и связи подобное невозможно. Признаться, в первое время я всё ещё верила, что вспомню хоть что-то о своём прошлом. Но память так и не вернулась. И каждый раз, когда я сосредотачивалась на этом, приходила лишь головная боль. Только я не могла оставить попытки и сдаться. Я хочу найти родных. Я хочу узнать, кто я и как оказалась в приёмнике Таира 10 лет назад. Единственное, что я знала наверняка, там меня оставил мужчина Кто он был и откуда? Нет ответа. Да и кто станет слушать вопросы 12-летнего ребёнка? В приюте на Шаасе там таких, как я, было столько. Дети, спасённые с космических кораблей после нападения пиратов, оставшиеся без родственников, после техногенных или природных катастроф. Просто брошенные. Хорошая работа — мой единственный шанс выяснить правду. И я не готова его терять. А значит... Значит, придётся рискнуть всем. Я нажала на камень на лиаре и дождалась, когда на голограмме высветится лиса. «Кас, ты передумала, правда?» Тут же радостно улыбнулась она, не дав мне вставить и слово. «Я согласна на твоё предложение», — ответила спокойно, хотя сердце от страха забилось как бешеное. «Скидывай информацию на лиар и половину обговорённой суммы». Сейчас всё сделаю. Жди. Лиса отключилась, а я попыталась успокоиться. Решение принято отступать поздно, но причувствие опасности лишь усилилось, и холодком обдало спину.